Глава 5. Я очень рада. А теперь давай смоем с тебя эту грязь, с улыбкой проговорила, помогая снять пыльную курточку. К сожалению, у меня пока нет для тебя чистой одежды, но утром мы с тобой обязательно купим обновки. Рассказывая о будущих планах девочки, я помогла ей промыть коротко остриженные белокурые волосы полила чистой водой из ковша, чтобы смыть с худенького тела серую от грязи пену. Ногти на руках и ногах тоже не мешало бы отстричь. Но сделаем это чуть позже, когда будем подальше от этого места. Ну все, посиди так, прошептала, укутая девчушку в полотенце. Держи отвар и пирог, а я пока тоже быстро умоюсь и будем собираться. А куда мы пойдем?» — заговорила девочка, порадовав меня безмерно. Не знаю еще», — извиняюще улыбнулась, решила быть честной. Пусть на вид этой крохи было всего лет пять-шесть, взгляд у Софи был взрослый. Я не помню, несколько дней назад очнулась в подворотне трактира и ничего, совсем ничего не знаю об этом мире. Я помогу, пробормотал ребенок, как только дожевал кусочек пирога. С Горин, мы много где были. Горин? Она ушла, сказала, что не может за мной больше присматривать, тихо ответил ребенок. Оставила здесь. Это твоя мама? с трудом проговорила, закусив изнутри губу. Нет, Горин нашла меня покачала головой кроха А мама меня бросила Нет, нет, это не так, яростно возразила, кивнув мокрую тряпку в таз, метнулась к ребенку. — Она не могла тебя бросить. Просто случилось что-то, наверное. Она потеряла тебя или умерла? Как дядька Мик? Да, малышка, погладила девочку по голове. «Еще пирог с вишней. Он сладкий и очень вкусный. Ага, кивнула Софи беззаботно болтая ногами. И с яблоком и вишней. Хорошо. Пока Софи завтракала, я быстро намылась, переоделась в чистое. Скидала в мешок несколько кусков мясного пирога, туда же закинула чай, кружку, котелок, найденные в дальнем углу шкафа. Небольшой нож, ложку, кулек гречневой крупы, соль и сахар. Много брать с собой не стало. Это надо еще унести. Поставив на место чан, вытерла пол, который мы немного замочили, вынесла грязную воду в подворотню. Еще раз оглядела кухню, чтобы ничего не забыть, произнесла: "Давай оденем тебя и пошли в комнату". Скоро Луис придет, и тетушка Берта спустится. Я скажу им, что мы уходим. Мне надо в чулан, там замялся ребенок. Держи, ты это хотела, продолжила за Зофья, подав маленький сверток. Я не смотрела, что там, у тебя больше нет ничего, или сходим вместе в чулан? Нет, это все...» тихо ответила девочка, быстро спрятав в карман своё сокровище. Хорошо, улыбнулась, помогая застегнуть курточку. Кепку оденешь? Да. Готово? Пошли. Подождёшь меня в комнате? Ладно. Заперев девочку в своей коморке, я почти бегом отправилась в комнате тётушки Берты. Мне не хотелось устраивать сцену при всех. Лучше уж попрощаться там, где она спокойно себя чувствует. «Тетушка!» — постучала в запертую дверь. «Тетушка Берта. Ты чего? прорычал хриплый недовольный голос, и через секунду дверь распахнулась, являя моему взору заспанную ведьму. Что в такую рань приперлась?» Ухожу я, за расчетом пришла. «Расчетом? Каким таким расчётом?" притворно воскликнула хозяйка трактира, закрывая дверь. "Уходит она. Кому ты нужна там?" «Расчет за три месяца, что ты задолжала", произнесла Чيكا каждое слово, просунув ногу в дверь, не дав тетке снова запереться. "Отдашь Или самой забрать. Ты, да я сейчас Луиса позову, он из тебя мигом дуть вышибет. Процедила сквозь зубы тетка, попыталась вытолкнуть мою ногу за дверь. Ей это не удалось. Но, удивление, я была довольно сильной девушкой, несмотря на тоненькую фигурку. Тогда я ему поведаю, как ты часть мяса продала Тирсу. А Луису сказала, что оно испортилось и его выбросили. Проговорила, криво усмехнувшись, чуть громче добавила. И высчитала с Луиса третьего жалования за испорченные продукты. Не докажешь, хмыкнула тетка, сложив руки на груди. И не собиралась. Все давно знают, какая ты ответила, растягивая слова. А за обман, Луис думается, ты не посмеешь, прошипела женщина. Забыла, кто тебя приютил, дал крышу над головой, кормил, одевал. И все это я отработала с лихвой, а теперь отдай, что задолжала, иначе еще проценты стребую. Никому ты не нужна. И преблюда твоя тоже, злобно бросила тетушка Берта, рванув к буфету. Прибежишь поджав хвост, да места тебе здесь не будет. Не досчиталась, произнесла едва взглянув на взбешенную, брыжащую слюной бабу. Пять сталов не хватает. На, рыкнула та, сунув мне в руки припрятанные в кармане бесформенного халата монеты. И чтоб тебя со зверёнышем через минуту в трактире не было. С радостью, с усмешкой бросила, нарочительно медленно прошла по коридору и только когда скрылась за углом, припустила бегом. Я не знала, получится у меня или нет. Не была уверена, что и мне Берта задолжала. Слушая недовольных Розу и Мальву, Я надеялась, что тетка и со мной не рассчиталась. Луис как-то обмолвился, что последние месяцы в трактире совсем плохо стало с выручкой. А мне очень нужны были эти монеты. Тех, припрятанных в тайнике, нам с Софи не хватит и на день. «Айрис, а где?" осекся Луис, удивленно наблюдая как я маленьким смерчем пронеслась по кухне скидала в еще один мешок печеное мясо, пару лепешек и бутылку молока ухожу я хватит тётке сообщила с что она задолжала забрала сказала подлетев к мужчине. чуть приобняла Все же неплохим человеком он оказался прошептала помнишь вертас тебя вычела за мясо тухлое Ага, кивнул Луис, подозрительно сощурив глаза. Хорошее мясо было, она его продала Тирсу, а с тебя высчитала. Вот гадина, выругался Луис, разъяренным зверем рванул к тетке. — Хм, очень полезно слушать и наблюдать, хмыкнула, последовав за мужчиной. Смотреть, как Луис будет чехвостить вороватую тетку, не собиралась. Завернув к своей коморке, я торопливо отперла дверь. "Пора?" спросила Софья, вскакивая с кровати, "стоило мне ворваться в комнатку". "Да, все готово. Тетка занята, постояльцы еще спят, и в зал не спускались". Поротаротила Подхватив с пола мешок с провизией, второй перекинула через плечо. Ну что, пошли? Да, улыбнулась малышка, вцепившись в подол моего платья. Покидать трактир было очень волнительно. Страха перед неизведанным не было. Скорее это чувство было сродни чему-то новому, волшебному. Казалось, что переступив порог Мы очутимся в сказочном мире, где полно чудес и радости. Закрывая дверь трактира, я ощутила неимоверное облегчение, будто бы тяжелая плита, что прижимала меня к земле, наконец исчезла. Осталась легкость и желание чего-то большего. На улице было пустынно, кроме пса изредка брехавшего на наглых воробьев, беспардонно столовавшихся у него в миске. До старичка, прогуливывающегося вдоль невысокого домика, никого не было. Идя по мощённой камнем дороге мимо двух трехэтажных домов, которые явно требовали ремонта, я ощущала себя очень странно. Была уверена, что ни разу здесь не была, и все увиденное казалось мне каким-то старым, непривычным но объяснить себе я это не могла. Уходя все дальше от трактира, петляя по узким улочкам, я с любопытством ребенка рассматривала дома с магазинчиками на первом этаже, вывески которых привлекали внимание придирчивых покупателей. Жителей, которых на улицах с каждой минутой становилось все больше, и радовалась свету, теплу, ярким цветам, запахом, всему, что сейчас окружало нас. Ты не устала? спросила у Софии, которая, как и я, вертела головой, разглядывая все вокруг. Нет, а мы идем на площадь? Хм, а эта улица ведет туда? И что там? Фонтан красивый, и там ярмарка была. Мы с Горин гуляли там, когда в этот город приехали. На чём вы приехали? На телеге, пожала малышка плечами. Отец Тима на ярмарку привёз, они нас у леса подобрали. Ясно. Мы пока просто гуляем, ответила, задумавшись, сколько же эта кроха успела повидать за свою маленькую жизнь. Нам надо подождать открытия магазина с одеждой. Я заметила такой на соседней улице. А потом найти жильё, чтобы привести себя в порядок. А то боюсь, в таком виде меня на работу никто не возьмет. Долго ждать? Нет, вон часы висят на желтом двухэтажном здании. Стрелка большая на двенадцать встанет, и магазин должен открыться. Мы можем подождать на скамейке. Идем спрячемся в тени. «Ты пить. Хочешь? Да, кивнула Софья первой отправилась к дому, где на небольшой вывеске был нарисован бублик.